Глава 11. Ключи к успеху. Аделина Дэвис. На этот раз о том, что настало время играть, демоны сообщили рано утром. Нам предоставили теплую одежду и обувь, намного теплее, чем требовалось в это время года. Но как только я оказалась на улице, сразу поняла, для чего была нужна такая экипировка. Перед глазами стоял практически такой же пейзаж, как тот, что я видела за окном в покоях Абраксаса. Земля, на которой еще вчера зеленела трава, полностью скрылась под покрывалом из пушистого снега. Прямо посреди белой зимней равнины виднелась огромная ступенчатая пирамида изо льда. Демоны привели нас к ней и ушли, оставив разглядывать необычное сооружение. Пирамида состояла из десяти широких выступов, каждый из которых был немного меньше роста человека. Несмотря на то, что все ступени были покрыты снегом, можно было разглядеть внутреннюю структуру льда с замерзшими воздушными пузырьками внутри. На самом верху пирамиды появилось небольшое облачко из снежной пыли. Оно стало вращаться и расти, пока не превратилось в настоящий вихрь, который стал спускаться по ступеням пирамиды. Как только мини-смерч достиг Земли, из него вышел Абраксос. Что тут сказать? Судя по эффектным появлениям, покрасоваться наш конферансье любит. С добрым утром! Не буду врать, что рад нашей очередной встрече. Ведь ради неё мне пришлось так рано проснуться. Остаётся надеяться, что вы меня не разочаруете и не позволите заскучать. Естественно, вы уже догадались. Что сейчас начнется вторая игра. Называется она «Ключи к успеху. Перед демоном в воздухе появился ключ изо льда. 89 таких ключей расположены на пирамиде. Чтобы победить, каждому из вас нужно добыть хотя бы один из них. Требуется всего лишь прикоснуться к ключу, и он автоматически станет вашим. После этого вы можете бросить игру, а можете Продолжить поиски других ключей. За каждый дополнительный вы получите бонус в следующем состязании. На поиске вам будет дан ровно час. Игра закончится, когда выйдет время. Либо, когда все 89 ключей будут разобраны вами. Над вершиной пирамиды появился таймер, тут же начавший обратный отчет. «Прошу, развлекайтесь, ваше время пошло». Около половины рабов тут же ринулись к пирамиде. Остальные же не спешили. Альберт, Симон, братья и я остались на месте, наблюдая за происходившим. Первопроходцы толкали друг друга, пытаясь первыми добраться до ключей на нижних ярусах. Выше трех из десяти ступеней никто подниматься не спешил, что вполне объяснимо. Мало того, что ярусы явно были слишком скользкими так еще и другие игроки могли помочь слететь вниз. Одна девушка почти добралась до ключа, но взять вожделенный предмет ей не позволили. Ее схватил и толкнул край ступени другой игрок. Девушка не удержалась и упала вниз. Если бы это произошло не на второй ступени, а на десятой, а шейник упавший наверняка бы засветился. «Давайте попробуем сразу быстро подняться на самый верх. Ключей там намного меньше, чем внизу, но и конкуренции тоже», — предложил Альберт. Тем временем первый ключ обрел хозяина. Как только игрок дотронулся до искумого предмета, тот ярко засветился и пропал. Победитель не стал спускаться с пирамиды, а продолжил борьбу. «Похоже, на одном ключе остановится не все». Мы подошли к пирамиде и стали подниматься, стараясь избегать других. Задача оказалась не из легких. Ступени были абсолютно гладкими и скользкими. Карабкаться по ним было практически нереально. Подниматься мы решили по очереди. Первым шел Томас, который затем помогал остальным. На четвертом ярусе я сразу же увидела ключ, немного припорошенный снегом. Забрал его Вальтер, который находился ближе всех к предмету. На этом же уровне мы нашли еще один ключ, который достался мне. Дальше оставаться и продолжать поиск на четвертой ступени мы не стали, так как сюда уже поднялось семь других игроков. На пятом ярусе моя компания останавливаться не стала, поднявшись сразу на шестой. Здесь, кроме нас, находились еще два игрока, которые, похоже, были в поисках далеко не первых своих ключей. К счастью, на стороне нашей компании было количество, так что мешать они нам не рискнули. Через минуту Симон уже добрался до своего ключа. Нам осталось достать всего лишь два. Но оставаться на месте было уже нельзя. Мужчины и женщины больше не задерживались на нижних ярусах. Вероятно, все ключи там уже были собраны. Пришлось подниматься практически к самой верхушке, на последнюю ступень. Мы быстро нашли два необходимых нам ключа. Тот, что был ближе, взял Альберт. К дальнему уже поспешил Томас, отойдя от нашей группы на несколько шагов. Торговец затронулся до ключа и стал разворачиваться, чтобы вернуться. Однако поскользнулся, не удержал равновесие и полетел вниз. Вальтер попытался схватить брата, чтобы не дать ему упасть, но тщетно. Парень и сам чуть не упал из-за попытки помочь. Но, к счастью, мне и Симону удалось его схватить и вернуть на ступень пирамиды. Естественно, оставаться мы не собирались. Во-первых, больше одного ключа брать никто из нас изначально и не планировал. Во-вторых, всех волновал сейчас только Томас, который неподвижно лежал на земле. Спуститься было проще и быстрее, чем подняться. Я оказалась внизу самой первой и сразу же кинулась к купавшему товарищу, перевернула Томаса на спину в надежде обнаружить, что ему еще можно помочь. К сожалению, прямо в этот момент у торговца засветился ошейник, сообщая, что моим надеждам не суждено было сбыться. Вальтер спустился на землю как раз в тот момент, когда догорел огонь, поглотивший тело его брата. Торговец на несколько секунд задержал взгляд на месте, где только что лежал Томас, развернулся и отошел на расстояние нескольких метров. Я хотела пойти за ним, хотя, если честно, даже не представляла, что можно сказать человеку в такой ситуации. Но Альберт остановил меня. «Не надо, не трогай его сейчас». «Да, наверное, вальтеру нужно остаться одному». Насколько, конечно, это возможно, когда рядом такая толпа. Я смотрела на друга, только что потерявшего близкого человека, и не могла даже представить, что он чувствует. Я уже видела за эти дни ни одну смерть, даже тех, кого знала. Но Томас... Всего несколько минут прошло с того момента, как он помогал мне забраться на очередной ярус. Никогда не смогу забыть, как Томас улыбнулся мне обрадовавшись взятому мною ключу. Было больно и страшно от осознания собственного бессилия. Я не смогла ничего сделать, чтобы помочь Томасу. Не смогу помочь и остальным. Неожиданные объятия Альберта заставили меня вздрогнуть. Он молча осторожно прижал меня к себе. Не знаю, как он понял, что мне сейчас очень нужна поддержка. На какое-то мгновение я смогла забыть обо всем, уткнувшись лицом в его грудь. Так мы и простояли до момента, когда раздался звук, означающий, что время игры вышло. Я отстранилась от Альберта и попыталась вернуться к пирамиде. Он не позволил, обхватив мое лицо руками. «Не надо», — проговорил он негромко. Только когда все стихло, я обернулась и посмотрела на происходящее. Абраксис уже исчез как и те, кто не достал ключ. Остались только победители, среди которых было много травмированных. Некоторые до сих пор находились на ступенях пирамиды. Тем, кто не смог спуститься самостоятельно, нужно было помочь. Именно этим занялись мы с Альбертом и еще несколько неравнодушных человек. К счастью, демоны, прибывшие сопроводить оставшихся участников, и в этот раз не мешали. Просто наблюдали за нами. В спальне, что стало уже привычным, всех ожидали лекарства на кроватях. Ближе к вечеру нам принесли ужин. Теперь на 50 контейнеров осталось всего 67 претендентов. Подозреваю, демоны сильно расстроились, что сегодня обошлось без драк и скандалов. Несколько человек, в том числе я и Альберт, просто разделили порции на двоих.